«Да, я паук, и что с того?» Арка 4, глава 168. Метод для запоминания – написать что-то на листочке, а потом съесть его. Приятного прослушивания. После поедания матери, показатели резко выросли. Способности тоже. И кроме того, появилось ещё целое тело. Интересно, во что вообще превращусь? Похоже на какой-то побочный эффект поедания матери, Получила я её знания, в том числе и знания языка этого мира. Как раз хотела узнать, что же там за ситуация в городе. Очень даже вовремя. Ладно, послушаем. Из-за чего там этот помощник мужчины средних лет стал таким бледным? Хм. Если звить по фрагментам разговоров, мужик был большой шишкой с другой стороны. Ха, понятно. И его направили как переговорщика, чтобы уговорить меня перебраться в другую страну любым методом. Хм, переговоры провалились. Ну-ну, по крайней мере сейчас я хотя бы понимаю язык. Когда не понимаешь, что говорят, никакие переговоры невозможны. Да и вообще, с подобным-то поведением я бы ему никогда не сказала «да». Мужчина средних лет уже и умер. В тот момент, когда его хотели наконец-то расспрашивать о том, почему же он хотел нанести урон божественному зверю. Божественный зверь? Это я. Ой, да ладно вам. Подумайте. Хотя вообще-то пауки довольно сильно подходят на роль тех, кому можно назвать божествами. Да? Но похоже ниндзя действительно действовали по приказу мужчины средних лет. И похоже начальник города об этом прознал. Помощник, попав под расследование, быстро во всём сознался. Ниндзя не вернулись, а мужчина средних лет умер загадочной смертью. Похоже, все решили, что смерть мужчины средних лет – это моё проклятие. Ну? Но... Я, конечно же, сделала это, правда. Но ведь никто об этом не знает, так что... Судя по разговорам, ситуация вообще может закончиться войной. Так вот, почему у помощника такое бледное лицо. Из-за тупых действий его хозяина, они стали врагами для меня и этой страны. Прекрасно. Ну, конечно же, зная, что это может нанести вред их стране, он, конечно, будет бледным. Или, скорее, использует меня как повод. Ну, есть подобное ощущение. Хотя война, скорее всего, случилась из-за меня. Но я ведь тут ни при чём. Верно? И вообще... «Почему говорить обо мне, как будто бы я принадлежу этой стране?» «Вообще-то, я к ней никак не привязана!» Раздражает. «Но всё-таки этот мужик средних лет, тут ещё фрукт!» «Даже хуже, использовал меня как повод, чтобы войну развязать!» «Да, наверное, мне пора уходить!» «Приятно, конечно, что поклоняются!» «Отлично, когда вкусняшки приносят!» «Но не хочу, чтобы меня использовали вот так вот люди!» «Не нравится мне это!» Особенно, когда так высокомерно смотрит на меня. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, если что-то вдруг придется не по нраву мне. Если что, всегда могу идти. Я продолжала слушать звуки, которые передавались по утинке. Понятно, что слушать не могу сразу весь город, но какие-то его части вполне. И сразу слушаю несколько потоков, используя высокоскоростное вычисление и суперускоренное сознание. Удобненько. Без таких способностей никогда бы ничего подобного не сделала. Если Юлий Цезарь действительно существовал, наверное, он просто гений. Но хотя ускоренное сознание довольно-таки удобное, практика ему все-таки требуется некоторая, чтобы слова понимать. Поскольку звуки становятся очень растянутыми по времени, «доброе» слышится как «доброе». Поскольку подобное позволяет мне увеличивать время распознавания, если я привыкну к этому, то смогу хотя бы понимать, что говорит оппонент. Если нет, соответственно, не пойму. Я продолжала прослушивать случайные разговоры просто для практики и заодно собирала информацию. Когда я слушала только одного человека, проблем в общем-то не было, но когда слушаешь одновременно несколько разговоров, они накладываются друг на дружку и становится понимать их намного сложнее. Постепенно привыкла к этому, хоть, конечно, мощная концентрация требовалась. Как результат прослушки разговоров, в городе я поняла следующее. В первую очередь, начну о себе. подтверждено. Меня называют божественным зверем. Ну, это я еще с самого начала понимала, когда местное начальство прослушала. Так, похоже, мне поклоняются как богу-хранителю этого города. Ну что... Это вполне логично. Понятно, что в данный момент из-за этого происшествия ко мне запрещено приближаться к горожанам. Похоже, что меня начали боготворить не только из-за того, что я спасла дочь начальника города, но и из-за того, что его охраняла от всяких там распыльников. М -м -м -м, этот город, или скорее страна, в которой находился город, поклоняется религии богини. И похоже, в этой религии пауки являются посланниками богини. Ну да. Логично. Я, конечно, немножко отличаюсь от них. Ну, в том смысле, что обычно посланники короля демонов — это пауки. А я её враг. Но думаю, всё в порядке. Ну да ладно. Вот почему все решили, что божественный зверь — это именно я. Поскольку людей спасаю, да и пауки тут священные тоже. Понятное дело. Кроме того, кое-что ещё выяснилось — о мужчине средних лет, которого вчера я убила. Мужчина средних лет, похоже, был дворянином соседней маленькой страны, причем высокопоставленным таким дворянином. Но невзирая на это, он был полностью некомпетентным. Его выгнали из собственной страны, сделали посланником доброй воли в данную страну. Хоть я не знаю, правда это или ложь, поскольку данные получены из слухов, которые по городу ходили, но разве посылать в качестве дипломата некомпетентного человека это разумно? Ведь его некомпетентность может только ухудшить ситуацию. Или скорее стоит сказать, правитель соседней страны тоже некомпетентен. Когда я подумала о характере того мужчины средних лет, сразу стало понятно, что кроме проблем ничего он и не приносил. Или это просто их желание такое? Подставить мужчину средних лет а потом использую как основание для войны. Так что ли? Да ну, навряд ли. Слишком всё это сложно спланировано. Ой, проголодалась. Даже после объединения с матерью моя стамина никак не восстанавливается. Ну, ничего не поделаешь. Пойду поищу что-нибудь, чем можно желудок наполнить.